«Это ты?» — крикнула Муза из кухни, как только я вошла в квартиру. Да, я направилась к ней. С сиротским видом Муза стояла возле плиты и тыкала вилкой в кастрюлю, которая стояла на конфорке. «Готовка отнимает так много времени!» — пожаловалась она. Я согласно кивнула, хотя уже видела, что в кастрюльке варятся два яйца. Впрочем. Это все же лучше внезапного желания Музы поразить всех своими кулинарными талантами. После подобных припадков приходилось часа два отмывать кухню, а блюда все равно оказывались несъедобными. Я включила чайник и устроилась на стуле, все еще пребывая под впечатлением от разговора с Марго. «Как там, старуха?» – приглядываясь ко мне, спросила Муза. «Неплохо». «Да?» Ей уже за сотню перевалило, а она все никак не успокоится и интригует. Зря ты так. Старушка настроена весьма доброжелательно. По отношению к тебе, может быть. Но уж мне-то, небось, перепало. Нет, покачала я головой и отметила, что мое «нет» вызвала у музы гримасу недовольства. То ли не поверила, то ли обиделась. Она считала себя звездой. А о звездах говорят всегда, если не хорошее, то хотя бы плохое. А тебя она дипломатично молчала. На день рождения Янки не пойдет, потому что в свои девяносто стала уставать от больших сборищ. Так что ничего похожего на интриги. «Уж я-то знаю старую ведьму!» — хмыкнула Муза и тут же опять загрустила. «У меня так много дел! На работу по дому совсем нет времени, а в нашем положении...» Я не могу пригласить домработницу, ведь экономить приходится буквально на всем. Она надула губы и посмотрела на меня с детской непосредственностью. Я уже хотела ответить, что заботы по дому возьму на себя, но вовремя сообразила, что тогда забот у меня будет с утра до вечера. А значит, времени на разгадку тайн попросту не останется. Можно было бы оплатить труд Домработницы. из собственных средств. Но появление еще одного человека в доме чревато увеличением скандалов ровно в два раза. Муза не способна ужиться с существом женского пола, а мужчинах-домработниках мне ничего не известно. Все-таки странно, что со мной она даже не предпринимает попыток разругаться. В общем, я рассудила, что экономия только пойдет семье на пользу, И с той же детской непосредственностью ответила, «Если ты беспокоишься обо мне, то напрасно, я вполне могу перекусить в кафе». Муза подняла брови и вздохнула. «Помоги ей выбрать платье, меня она не послушает». «Ты а Яня? «Конечно, у нее же день рождения, через два дня». Мать с ног сбилась, чтобы все сделать по высшему разряду, а она даже спасибо не скажет. Вдруг у нее есть свое мнение, каким должен быть ее день рождения? Не говори глупостей, у нее нет воображения. Очень жаль это говорить, но твоя сестра набитая дура. Помоги ей ради бога. Где она сейчас? Понятия не имею. Хорошо, я ей позвоню. «С платьем. лучше не затягивать. Помни, я на тебя надеюсь». Муза сняла с плиты кастрюльку, а я, кивнув, отправилась в свою комнату и позвонила Янке на мобильный. Через полчаса мы встретились с ней и отправились выбирать платье. Муза ничего не сказала о деньгах, и я решила, что в этом смысле она тоже рассчитывает на меня». На выбор платья ушла часть этого дня и весь следующий. С большим трудом нам все-таки удалось достигнуть компромисса. Янка была довольна. Муза вроде бы тоже, правда, от язвительности не удержалась и заметила. Фигурка у тебя могла быть и получше. Почему после этого платье не полетело в окно для меня тайна? Все обошлось слезами и клятвой. что как только Янка получит наследство, ноги ее в этом доме не будет. «Твоя мать права», — со вздохом сообщила я неприятную новость сестре, когда мы пили кофе в ее комнате, после примерки и последующей за ней продолжительной истерики. Отец оформил офис на своего компаньона, а дела, если верить Морозову, из рук вон плохи, сплошные долги, Он пытается справиться с ситуацией, но не особо уверен в успехе. В любом случае, рассчитывать сейчас на какие-то большие суммы не приходится. — Что? У отца действительно не было денег? — ахнула Янка. — Похоже, что так. — Это все она! Все она! — Ты мать имеешь в виду? — Конечно! Она тянула из него деньги и тянула. — Слушай, что же теперь будет, а? Если мы не получим наследство, как станем жить? Ну, пожалуй, я плечами. Не стоит драматизировать. Ты закончишь учебу, пойдешь работать. Спятила, да? Обалдела Янка. Работать? Я не хочу работать. Мамочка всю жизнь не работает, а я чем хуже. Тогда тебе надо выйти замуж. За кого? Ты не представляешь. Господи, что же делать, а? Можно продать квартиру, купить жилье поскромнее, а на эти деньги... «Ты как будто издеваешься!» – всплеснула руками сестрица. «Мне нужны большие деньги, огромные! Я хочу жить в Москве, в собственной квартире с большущим окном в спальне и с вертолетной площадкой на крыше!» – кивнула я. «Боюсь, с этим придется повременить. Скажи мне вот что, ты не обращала внимания...» Приносил отец домой какую-нибудь папку с работы. Папку с бумагами. Откуда мне знать? Может, и приносил. Причем здесь какая-то папка. Морозов видел ее отца, а после его смерти она куда-то исчезла. В ней были бумаги, да? Наследство! Ее мамаша сперла, вот гадость! Янка досадливо стукнула кулаком по колену. Теперь все к рукам приберет. «Прекрати ее обвинять!» — нахмурилась я. «О, Господи! Неужто ты не понимаешь? Она же меня облапошит, а ты как будто на ее стороне!» «Не говори глупости! В папке могут быть бумаги, которые позволят узнать, почему убили папу. Только это меня интересует!» «А меня интересуют деньги!» — сорвалась она на крик, но тут же закусила губы и принялась хныкать. «Не может быть, чтобы он ничего не оставил!» Если тебе нужна папка, спрашивай о ней мамашу. Я спрашивала, она ничего не знает. Врет, махнула рукой Янка. Почему ты так уверена? Она всегда врет. Просто так, на всякий случай. А если видит в этом выгоду, то вообще... Я в досаде покачала головой. Ты ведь собиралась мне помочь, напомнила я. Об этой папке... «Я ничего не знаю, но если мы пойдем к матери вдвоем, она не сможет отвертеться». Эта идея всецело завладела воображением сестры. Она поднялась и направилась к двери. Дверь как по волшебству открылась, и мы увидели Мозу. Держась сигарету в левой руке, она насмешливо поинтересовалась. «Решила родную мать со свету жить?» «Очень мило, имей в виду!» «Никаких денег нет, так что если надумаешь подсыпать мне яда, прежде хорошо подумай, что ты будешь без меня делать, убогая, тебе даже замуж никогда не выйти без моей помощи». «Прекратите», — вмешалась я, — «давайте успокоимся и подумаем, что может быть в той папке и куда она делась». «Дураку ясно, там деньги». как заезженная пластинка, повторила Янка. Муза усмехнулась. — Ага, прямо в папке и лежат. — А что тогда? — нахмурилась сестра. — Какие-нибудь важные документы. Их присвоил Морозов. Вот увидите, он объявит фирму банкротом, а через некоторое время станет жить припеваючи. — Подозреваются все, — пробормотала я, уже поняв. что толку от родственников не будет. Они не способны думать ни о чем, кроме денег. «У тебя-то на этот счет какие мысли?» — решилась спросить муза, хмуро глядя на меня. Я пожала плечами. «Отца убили его итальянские партнеры», — заявила Янка. «Хоть в этом мать с дочерью были едины». Я шумно выдохнула и пошла в ванную.